Опиум март 1839 года Китайские моря тёплая ночь лёгкий бриз масляные лужицы облаков на горизонте а над ними среди звёзд висит серебряная четвертинка луны Китайские моря могут быть коварными ужасными во время муссонов Но сегодня чёрная вода, гладкая как лак, расходилась под носом клипера. Груз, уложенный внизу в пятистах ящиках из мангового дерева, сто из которых принадлежало трейдеру, что составляло большую часть его состояния, тоже был чёрным. Опиум. Джон Трейдер. смотрел с палубы на воду с невозмутимым выражением лица, как у заправского картёжника. Он сделал свой выбор. Обратного пути нет. Ему повезло, что оттоки искали младшего партнёра. Трейдер познакомился с младшим братом Бенджамином ещё до того, как обратился к нему с предложением присоединиться к их делу. Он выбрал подходящий момент. Моему брату Талли уже 50, сказал ему коренастый торговец. Много лет он провёл в Кантоне, теперь хочет вернуться к отцу в Лондон и работать с ним. Он улыбнулся. Такой выбор не по мне. Отец сварливый старикан, так что Талли нужен кто-то, чтобы освоить азы в Кантоне. Думаешь, ты подойдёшь? Кажется, это именно то, что я искал, ответил трейдер. Мы хотели бы взять того, кто сможет внести свою долю в общее дело. Бенджамин внимательно посмотрел на него. Возможно, мне это интересно. Зависит от условий. Там всё не так, как в Калькутте, предупредил Бенджамин. Никакой тебе светской жизни в Кантон. Допускают только мужчин. Во время торгового сезона им приходится торчать там неделями. Семьи селятся в Макао. Неплохое местечко. Хороший климат. Как ты знаешь, там всем заправляют португальцы, но есть и английская община. Английская церковь и всё такое. Кстати, там живёт и представитель британского правительства. Сейчас этот пост занимает некто капитан Эллиот. Осмелюсь сказать, неплохой человек. И ты уйдёшь на покой в целым состоянием, весело добавил трейдер. На самом деле, лучше пока скрывать тот факт, что он и сам надеется разбогатеть побыстрее. Если повезёт. Бенджамин Отсток задумчиво смотрел на него, пока трейдер изучал табачное пятно на белом жилете собеседника. В этом деле мужчине нужны и предприимчивость, и стальные нервы. Цены колеблются, иногда наступает перенасыщение рынка императору не по душе торговля. Не беспокойся об этом. Спрос огромный и продолжает расти. Бенджамин Отсток надул красные щёки. Просто сохраняй хладнокровие. Не удивлюсь, спокойно продолжил он, если торговля опиумом будет продолжаться вечно, Отстки хорошо знали своё дело. Джон решил, что может доверять им. Пробила полночь, когда они увидели впереди шхуну с тремя огонька. Сигнал. Трейдер всё ещё был на палубе рядом с капитаном. "Думаю, это Макбрайд", сказал капитан. "Он любит забирать здесь груз. Почему?" Склад находился на острове Линдин. МакБрайд предпочитает открытое море. Мгновение спустя капитан отдал приказ: "Остановиться". Когда они подошли ближе, шкипер поднял фонарь, чтобы они могли разглядеть его бородатое лицо. "Это он", подтвердил капитан. Затем над водой раздался голос МакБрайда: "На Линдине ничего не продаётся". Покупателей нет. Трейдер почувствовал, как бледнеет. К счастью, в темноте этого не видно. «Он лжет?» — спросил он у капитана, чтобы вынудить продать ему всю партию. «Макбрайт, честный малый. Кроме того, он сам то не покупает, а проворачивает комиссионные сделки». Мой первый рейс, подумал Джон. И груз, в который я вложил всё своё наследство, нельзя продать. Неужели всё пропало? Я хочу попытаться часть на берегу, крикнул Макбрайд. Есть место ещё для стоящиков. Заинтересованы? Джон вспомнил слова Бенджамина от стока простальные нервы. А ещё ему нужна холодная голова и предприимчивость. Но всё же трейдеру удивился, услышав собственный голос. Только если возьмёте меня с собой и отвезёте в кантон, когда мы закончим. Повисла пауза, а потом Макбрайд крикнул: "Договорились". Наш хуния была 20 человек. Англичане, голландцы, ирландцы, пара скандинавов и четверо индийских ласкаров. Им потребовалось меньше получаса, чтобы переправить стоящиков с клипера в широкий трюм шхуны. Тем временем Джон выяснил, что он не единственный пассажир, с радостью обнаружив на борту Рида, его знакомого из Калькутты. «Я плыл себе в Макао». объяснил американец, и тут утром нарисовался Макбрайд. Когда я услышал, что он собирается сегодня к побережью, то сразу же спрыгнул с корабля и решил плыть с ним. Он широко улыбнулся. Рад провести время в вашей компании, трейдер. У нас тут ещё миссионер на борту. Рид ткнул пальцем в сторону, где какой-то человек спал в гамаке. Голландец Теперь, когда груз разместили в трюме, МакБрайду не терпелось поскорее отплыть. Команда подсуетилась, и вот они уже снова отправились в путь. Если желаете, можете воспользоваться моей каютой, джентльмены, предложил шкипер. А если предпочитаете палубу, то в кормовой части есть идеала. Я бы на вашем месте прикорнул. Рид выбрал палубу. Джон последовал его примеру. Если вдруг что-то произойдёт, не хотелось бы пропустить. Они прошли вперёд и устроились. Там тихонько сидела или спала большая часть команды. Миссионер в гамаке, огромный тучный мужик, так и не проснулся. Время от времени его храп смешивался с еле слышным шушанием ветра в оснастке. Джон сразу провалился в сон. и не просыпался, пока в небе не забрезжил первый намёк на рассвет. Рид уже не спал, задумчиво глядя на угасающие звёзды. Доброе утро, тихо произнёс Джон. Давно проснулись? Какое это время назад? Рид взглянул на Джона. Груз, который вы переместили наш хуну принадлежит вам частично. Джон сел Локон тёмных волос свалился на лоб, и трейдер смахнул его. То есть вы сделали ставку на этот товар. Вы одалживали деньги? Не все. Рисковый парень. Рид отстал с расспросами. Они поднялись и подошли туда, где у штурвала стоял шкипер. Всё спокойно? Поинтересовался Рид. Сейчас нужно опасаться только пиратов, ответил Макбрайд, а потом продолжил: если мы и впрямь встретимся с пиратами, то я дам вам пистолеты и попрошу пустить его в ход. Я осмею выстрелить. Рид достал сигару. Судя по виду, вы из тех, кто избороздил все моря и океаны. Да, довелось по свету поскитаться. Если позволите спросить, «Что привело вас сюда, сэр?» «От жены избежал...» Рид зажег сигару и молча сделал пару затяжек. «Я впервые занимаюсь контрабандой...» Он улыбнулся. «Раньше я никогда не совершал преступлений...» «Вы преступили только китайский закон, — заметил Макбрайт, — «а это не считается. Хорошо...» Рид покосился на миссионера, который храпел еще громче и спросил, «Скажите, а вы всегда возите с собой миссионера?» «Обычно да. Они говорят на местном наречии. Используем их как переводчиков». «А они не возражают против эм, торговли?» «Сами все увидите», — улыбнулся Макбрайт. Через час после рассвета показался берег, небольшой мыс к западу, который вскоре снова исчез. Затем ничего до середины утра, когда начала проступать береговая линия. Ещё час спустя трейдер заметил приближающиеся к ним квадратные паруса. Он взглянул на Агбрайда и спросил: "Пираты?" Шкипер покачал головой, передал на некоторое время штурвал Риду, а сам растолкал миссионера. «Подъем, Ван Бускерк! У нас клиенты!» Трейдер наблюдал за происходящим. Грузный голландец, стоило ему проснуться, начал двигаться с удивительной скоростью. Он вытащил из-под навеса две большие плетеные корзины и открыл их. В одной лежали книги в дешевом переплете, в другой брошюры в цветных бумажных обложках. Затем он подошел к штурвалу. Библия? спросил Рид. Евангелие, мистер Рид, и христианские трактаты, конечно, на китайском, напечатаны в Макао. Чтобы обратить язычников, на то уповаю. Странный способ обращать в свою веру, если можно так выразиться, с борта судна на сопи у мамы. Если бы я мог проповедовать на берегу Сар без угрозы ареста, то не оказался бы здесь, ответил здоровяк и посмотрел на шкипера. Какой груз мы продадим в первую очередь? Макбрайд указал на трейдера, и голландец повернулся к Джону. Вы гарантируете, что груз исключительно патна и бенарес? Никакой малявы? Всё надлежащим образом упаковано и скатано в шары, заверил Джон, высший сорт. Вы доверяете мне обсуждение цен? спросил миссионер, видя, что Джон колеблется. Так будет лучше. Трейдер покосился на Макбрайда, и тот кивнул. Странный парень, этот огромный голландец, подумал Джон. Говорит на множестве языков. Бокс знает, сколько лет провёл на Востоке, пытаясь обратить язычников из страны, в которую не мог попасть, а теперь, похоже, Джон должен верить своё состояние в руки этого голландца. "Ладно", сказал он. Контрабандисты приплыли на длинной вытянутой неокрашенной лодке с квадратными парусами. На борту которой сидели 30 или 40 гребцов с вооружённых ножами и обордажными саблями, китайцы называли их лодки драконы. С какой бы стороны ни дул ветер или даже в полный штиль, лодка дракон могла маневрировать на большой скорости, и её было трудно поймать. Не успели контрабандисты поравняться с ними, Как невысокий, крепко сбитый босоногий парень с косичкой в хлопковых штанах до колена расстегнутой рубашки быстро поднялся на борт и направился прямиком к Ван Бускерку. Переговоры прошли, на удивление, быстро и велись на кантонском диалекте, на котором голландец, казалось, говорил бегло. Перекинувшись парой фраз, контрабандист вместе с Макбрайдом нырнул в трюм, выбрал ящик и поднял его на палубу. Взяв острый нож, он срезал мешковину вокруг деревянного ящика и вскрыл смоляную печать. Мгновение спустя ящик был открыт, и контрабандист начал продираться через слои упаковки, пока не добрался до верхнего слоя, где в двадцати отсеках лежали плотно завёрнутые в маковые листья шарики опиума, похожие на множество маленьких пушечных ядер. Вытащив один шарик, Парень соскрёб лист, вытер ноша рубашку, ванзил кончик лезвия в твёрдый тёмный опиум, а затем облизал. Закрыв на мгновение глаза, он резко кивнул и повернулся к Ван Бускерку. Менее чем через минуту после быстрых переговоров сделка была заключена. 50 ящиков по 600 серебряных долларов каждый. объявил голландец. Я рассчитывал на 1000, сказал Джон. Не в этом году. Сначала он вообще предлагал 500. Вы по-прежнему получите прибыль. Они не успели договорить, а одни члены экипажа уже поспешно поднимали ящики на палубу, в то время как другие начали передавать их через борт команде лодки дракона. Тем временем с лодки контрабандистов перегрузили сундук с серебром. Как только сундук оказался на палубе, китайский контрабандист принялся отчитывать нужную сумму. Шкипер спокойно наблюдал, пока китаец выкладывал мешки с серебряными долларами и слитки серебра. Однако Ван Бускерд, похоже, потерял всякий интерес к сделке. Он метнулся к плетеным корзинам, Залез в первую попавшуюся и вытащил стопку книг. Помогите мне, господин трейдер, крикнул он. Это меньшее, что вы можете сделать для меня. Трейдер заколебался. Серебро всё ещё складывали на палубе, но Риту услужливо подошёл к другой корзине, набрал охапку брошюр и зажав их подбородком, направился к борту судна, там он бросил их в лодку контрабандистов. А Голландия спорделал то же самое со своими Евангелиями. Прочтите их, велел голландский тайским гребцам на кантонском диалекте. Несите слово Божие. Погрузка опиума продвигалась теперь с поразительной скоростью. Люди выстроились в живую цепочку, так что тяжелые ящики перетекали из трюма на палубу, а потом через борт плавно, как змея. К тому времени, как Ван Бускерк и Рид раздали еще по две охапки религиозной литературы, погрузку завершили, и китайский контрабандист собрался покинуть их судно. — Попросите его подождать! — крикнул трейдер голландцу. — Я еще не проверил деньги! Но Ван Бускерк и ухом не повел. Контрабандист к ужасу трейдера перемахнул через борт к себе на лодку, а его грибцы уже отталкивались веслами. Рит и капитан улыбались, пока миссионер спокойно закрывал плетеные корзины, прежде чем подойти к куче серебра. — Думаете, он мог вас обсчитать? — спросил Ван Бускерк и слегка покачал головой. Вы скоро узнаете, молодой человек, что китайцы таким не промышляют. Даже контрабандисты серебро ровно столько, сколько должно быть, уверяю вас. Складывая деньги в собственный сейф, трейдер обнаружил, что это действительно так. Ещё 2 часа они продолжали свой путь. День выдался прекрасный. И солнечные лучи весело скользили по морской глади. Джонс и Ридэм стояли у релинга. Несколько раз они видели, как над водой взмывают стаи летучих рыб. Какое-то время они наслаждались видом, и тут американец негромко заметил: "Я пытался понять, что вы за человек, трейдер. Вы кажетесь приятным юношей". "Благодарю, Те, кто занимается этим бизнесом, обычно довольно суровые ребята. Я не утверждаю, что вы не можете быть суровым, но вы кажетесь более рафинированным. Интересно, что же движет вами? Что-то от чего вы бежите или наоборот, к чему стремитесь? Я совершенно уверен, что вас что-то пожирает изнутри, и вот я задумался. Не может ли тут быть замешана женщина?» «Может быть», — признался Джон. «Тогда, должно быть, вы ввязались в торговлю опиумом из-за какой-то совсем еще юной особы», — с улыбкой сказал Рид. Час спустя Макбрайт увидел медленно приближающееся судно с квадратными парусами и выругался. «Военная Джонка!» объяснил он. Правительственный корабль на борту официальные лица, что они намерены предпринять, зависит от обстоятельств. Они могут конфисковать груз. Он взглянул на трейдера и заметил, что тот побелел как мел. Можем сдаться и поплыть домой. Могу их обогнать, или мы можем выйти в море и попробовать подплыть с другой стороны. Но, возможно, они всё ещё будут ждать нас. Джон молчал. Он сам вызвался в эту поездку. И как теперь прикажете объяснить новым партнёрам потерю 50 ящиков опиума? В любом случае, он не мог позволить себе потерять их. Трейдер повернулся к Риду. На этот раз опытный американец выглядел озадаченным. К его удивлению, решение принял Ван Бускерк. Полём дальше, джентльмены, спокойно распорядился он. Его полное лицо оставалось бесстрастным. Положитесь на меня, голландец обратился к шкиперу. Макбрайд, когда мы приблизимся к ним, прошу вас пришвартоваться, чтоб чиновник мог подняться на борт. Ещё будьте любезны, поставьте на палубу стол два стула и на стол два бокала. Всем молчать. Просто вежливо слушать, даже если вы понятия не имеете, что он говорит, остальное беру на себя. Трейдер наблюдал за приближением военной джонки. Высокие деревянные борта безусловно производили впечатление. Мачты казались огромными, как и паруса из бамбуковых циновок. Массивная корма раскрашена под китайскую маску. По обе стороны от носа корабля были нарисованы пристально смотревшие глаза, на загромождённой всяким хламом палубе пушки бросались в глаза. На борт поднялся один единственный чиновник-мандарин. Он прибыл в крошечной лодке, в которой сидел с невозмутимым видом. Это был человек средних лет с длинными висячими усами в небольшой чёрной шапочке. Поверх вышитого халата была надета куртка длиной 3/4, на груди красовался большой квадрат с обозначением ранга. Поднявшись на борт, он спокойно огляделся. Очевидно, китаец не боялся, что западные варвары применят к нему насилие. Чиновник вытащил какой-то свиток и начал зачитывать. Документ был написан на официальном мандаринском диалекте. который на слух странным образом напомнил трейдеру птичий трели. Что он говорит? Шопотом спросил трейдер у Ван Бускерка, что император печётся о здоровье и безопасности своих подданных, а потому категорически запрещает продажу опиума. Если у нас на борту есть опиум, то его незамедлительно конфискуют и уничтожат. Ну вот и всё. поморщился Джон Трейдер. «Черпение!» — пробормотал голландец. Когда Мандарин закончил зачитывать высочайший указ, Ват Бускерк выступил вперед и низко поклонился. Указав на накрытый стол, он вежливо осведомился у китайца, не хочет ли тот присесть и немного побеседовать. Когда они сели, голландец вынул из-за пазухи серебряную фляжку — и наполнил стоявшие перед ними бокалы тёмно-коричневой жидкостью. "Модера, джентльмены", обратился он к зрителям. "Всегда вожу с собой он церемонно чокнулся с китайцем, и некоторое время двое мужчин цидили напиток и вежливо о чём-то беседовали. В какой-то момент, как заметил трейдер-миссионер, выглядел обеспокоенным, и казалось, Внимательно расспрашивал мандарина, затем он жестом подозвал трейдеров. Господин трейдер, мне придётся попросить 1000 серебряных монет из вашего сейфа, мягко распорядился он. Макбрайд возместит вам свою долю позже. Позвольте поинтересоваться, зачем? Просто принесите деньги, велел голландец в мешке. Через пару минут, передав мешок серебром, трейдер наблюдал, как голландец со всей почтительностью вручил его чиновнику. Тот взял подношение и не пересчитывая, дабы не проявить неуважение, поднялся, чтобы уйти. Только когда чиновник уже отплыл, трейдер спросил: "Вы только что подкупили правительственного чиновника?" Это была не взятка, ответил голландец, а подарок. Что вы ему сказали? Правду, разумеется. Я объяснил, что если он спросит вас, капитана или даже Рида, припрятан ли в трюме опиум, я полностью уверен, что вы скажете нет. Он был достаточно вежлив, чтобы согласиться, что в этом случае вашего слова будет достаточно. Затем я сделал Гиму небольшой подарок. Он мог бы просить большего, но не стал. Тысяча серебряных монет это мало. Мы очень легко отделались. Желаете, чтобы я вернул его и мы обсудили бы произошедшее? Определённо нет. Тогда мы можем плыть дальше. Ван Бускер кивнул Макбрайду, давая понять, что путь свободен. Вот и вся хвалёная китайская нравственность, скривился трейдер. "Спешу напомнить, господин трейдер", тихо проговорил миссионер, что наркотиком торгуете вы, а не он. Вечером того же дня они достигли места встречи. небольшого острова с защищенной якорной стоянкой. Судно покупателей с парой красных флагов уже ждало их там. Половину изначального груза «Макбрайт» продал еще в Кантоне, за что получил оплату серебром, а сейчас надлежащим образом передавались аккредитивы. Но когда китайский торговец обнаружил, что у них есть еще сто ящиков плюс оставшиеся у трейдера пятьдесят, то заплатил за них наличными. К вечеру деловая часть поездки подошла к завершению. Оба судна бросили якорь, чтобы разойтись на рассвете. Тем временем китайский торговец с радостью согласился от обедать со своими новыми западными друзьями. Обед вышел приятным. Простая еда, пристойное вино. Ван Бускерк плеснул всем по чуть-чуть мадеры. Миссионер и китайский торговец общались по-кантонски, остальные переговаривались на английском. Однако в конце трапеза их ждал небольшой сюрприз. — Джентльмены, — объявил миссионер, — вы более не нуждаетесь во мне, а наш китайский друг согласился подбросить меня вдоль побережья, пока он не вернется сюда, чтобы встретить очередной британский опиумный корабль, на котором я смогу вернуться. Во время моего путешествия в его компании, возможно, я даже смогу сойти на берег. Вы задумали опасную вещь, сер, нахмурился Макбрайд. Обычные моряки не покидают наши суда. Если вас поймают, никто вас не защитит, особенно на берегу. Я знаю, капитан, Огромный голландец подарил его почти извиняющейся улыбкой: "Но я мясняр". Он пожал плечами: "Я уповаю на защиту от". Он указал на небеса. Остальные восприняли его слова молчанием. "В молчании. добрый путь, преподобный", сказал Рид после некоторой заминки. "Мне будет не хватать вас". Я отправляюсь на их судно со своим багажом сегодня же вечером, сообщил Ван Бускерк, чтобы не задерживать ваше отплытие утром. Через четверть часа, повесив на плечо кожаную сумку с немногочисленными пожитками и заранее спустив плетёные корзины за борт, Ван Бускерк приготовился проститься с ними, но перед этим поманил трейдера и прошёл с ним на противоположный конец палубы, где их не могли подслушать. Господин трейдер, заговорил здоровяк тихим, мягким голосом. Вы позволите дать вам один совет? Разумеется. Я ошибаюсь тут уже много лет. Вы молодой, и вы хороший человек. Я это вижу. Я умоляю вас бросить этот бизнес. «Возвращайтесь на родину или хотя бы в Индию, чтобы вести праведную жизнь. Если вы и дальше продолжите заниматься торговлей опиумом, господин трейдер, то есть опасность потерять свою бессмертную душу». Джон не отвечал. «И вы должны знать еще кое-что. Когда сегодня я болтал с тем мандарином, Он поделился новостями, которые подтвердили слухи, долетавшие до меня. Голландец понизил голос до шёпота. "Перейди неприятности. Большие неприятности". Миссионер медленно кивнул. "Если вы сейчас увязнете в торговле опиумом, то боюсь, можете разориться". Так что мой совет вам, как деловому человеку, пусть даже вас не заботит бессмертие души, хватайте деньги, которые вы тут заработали, и бегите. Бежать. Да, спасайтесь бегством. На следующее утро Мейлин испытала новое для себя чувство. Ей велено было развесить во дворе выстиранное бельё, и она уже развесила половину. Младший сын смотрел на неё с любовью. Он только что приобрёл щенка и сейчас играл с ним, сидя на скамейке под апельсиновым деревом посреди двора. Солнце ярко сияло, за стеной справа колыхались на ветру бамбуковые листья, слева за черепичной крышей виднелись рисовые поля на холме. Из кухни доносился аппетитный запах лепешек, приготовленных на открытом огне. Но тут младший сын увидел, что его жена пошатнулась, словно вот-вот упадет в обморок, и с тревогой вскочил на ноги. Мейлина сама толком не поняла, что с ней. Тошнота она катила так внезапно. Испугав попавшегося по дороге цыплёнка, она доплялась до апельсинового дерева и схватилась за ветку, чтобы не упасть. Как назло именно в этот момент свекровь решила выплыть во двор. Ах ты негодная девчонка, закричала она. Ты почему бросила вешать бельё? Но Майлин ничего не могла с собой поделать. Муж даже не успел её поддержать, как Майлин согнулась пополам и её вырвало. Свекровь подошла и пристально посмотрела на неё, а потом, к удивлению Мэйлин, заговорила с ней ласково. Пойдём, она отпихнула сына и взяла Мэйлин под локоть. Быстрее, быстрее. Она провела Мэйлин в её спадню, присядь. Тут прохладно. Мэйлин слышала, как муж спрашивает, что происходит. Её мать довольно резко велит ему заняться делом. Мейлин села на деревянный стул, размышляя, уж не вытащить ли её снова, а тем временем свекровь сбегала на кухню и через пару мгновений вернулась с чашкой имбирного чая. "Пей, пей немного, прямо сейчас. Чуть позже поешь". "Простите", промямлила Мейлин. Я не знаю, что со мной такое. Не знаешь? Удивилась свекровь. Это утреннее тошнота. Иве повезло. У неё такого не было, а у меня каждый раз. В этом нет ничего плохого, преободрила она невестку. У тебя родится замечательный сын. На следующий день Мэйлин снова отошнило, и через день тоже. Когда она спросила у свекрови, сколько по её мнению будет продолжаться такое состояние, та ответила уклончиво: "Может и не очень долго". Доказательство того, что в чреве невестки вовсю растёт маленькая жизнь, и воспоминания о собственных страданиях от утреннего недомогания сделали свекровь добрее. Она настойчиво отправляла Маилин отдыхать всякий раз, когда та чувствовала тошноту. и частенько болтала с ней, как никогда раньше, естественно, речь шла о будущем ребёнке. Он родится в год свиньи, сообщила свекровь. Стихия земли, земная свинья, неплохой год. Уже в 3 года Мэйлин могла наизусть перечислять по порядку животных, которые в китайском гороскопе обозначают годы: дракон, змея, лошадь, коза, Всего их было 12, так что животные повторялись раз в 12 лет. Но это ещё не всё. Полагалось добавить к названию животного ещё одну из пяти стихий: дерево, огонь, земля, металл и вода. В итоге полный цикл китайского гороскопа с учётом стихий составлял 60 лет. Все дети знали, что характер зависит от года рождения, Одни тотемные животные хорошие, а другие не очень. Огненная лошадь не сулит ничего хорошего. Мужчины, рождённые в год огненной лошади, доставляют неприятности своим семьям. Иногда крупные неприятности. Если у вас родилась девочка в год огненной лошади, никто не возьмёт её замуж. Китайцы старались вообще не заводить детей в этот год. Мейлин имела общее представление о таких сложных вещах, а вот свекровь была экспертом. Стихия земли усиливает свинью, объясняла она. Говорят, рождённые в год свиньи толстые или ленивые, но не всегда. Те, кто появился на свет в год земной свиньи, трудолюбивы и заботятся о жёнах. Он вырастет обжорой? спросила Мейлин. Нет, но он будет есть всё подряд. расмяялась свекровь. Повезёт его жене. Не нужно готовить особо хорошо. Если она ошибётся, то он её простит. Окружающие будут его любить и доверять ему. Говорят, те, кто родился в год земной свиньи, не особо смыślёные, с лёгкой грустью заметила Мэйлин. Да тут это особо и не нужно, возразила свекровь. У таких людей есть ещё одна черта, продолжила она. Они боятся, что их поднимут на смех, потому что они глуповатые и доверчивые. Тебе нужно будет всегда его поддерживать, чтобы он ощущал себя счастливым. Тогда он будет хорошо работать». На следующий день Мейлина смирилась задать вопрос. «Матушка, а что, если родится девочка? Какой она вырастет?» «Однако свекровь такая возможность не особо интересовала. Не волнуйся». Я ходила к гадателю. Сначала ты родишь сыновей, дочь появится позже. Майлин толком и не понимала, радоваться такой новости или горевать. Но она посмотрела на свою невестку, ставшую уже просто огромной, и ей пришло на ум, что если у Ивы, как и ожидалось, родится мальчик, а у неё девочка, то дружелюбие, которое оказывала ей матушка, Внезапно наступит конец. Однажды днём неожиданно для Майлин её навестил отец, который обычно не заглядывал к лунам. Но когда служанка пришла сказать, что он у ворот и хотел бы поговорить с дочерью, свекровь не просто разрешила Майлин выйти к нему, но добавила: "Пригласи его внутрь, если он пожелает". Отец робко топтался у маленького деревянного мостика в сопровождении парня, которого Мэйлин никогда раньше не видела. "Это друг неё", объяснил отец, "привёз весточку от него, но мне не передаёт, только тебе". Он отошёл назад. Мэйлин посмотрела на парня. Лет 25, худощавый и красивый, он улыбался. Но что-то в нём ей не понравилось. Ты кто такой? спросила она. Моё прозвище Морской дракон. Я знакомый твоего братишки, поскольку я отправился в ваш край, он передал мне на словах послание для тебя. Хочешь, чтоб ты знала, что с ним всё в порядке. Он сейчас в большом городе Гуанчжоу. Поблизости от Гуанчжоу А чем он занимается? Ему хорошо оплатят. В один прекрасный день он даже, возможно, разбогатеет. Парень снова улыбнулся. Передал, что не хочет, чтобы ты называла его братишкой. Теперь зови его двоюродным братом из Гуанчжоу. У Майлин упало сердце. Братишка намекает, что стал другим человеком. Он присоединился к Де дядя? Он имеет дело с оружием? Нервно спросила Майлин: "Не волнуйся, он вооружён кинжалами и саблей". Морской дракон неверно истолковал её вопрос. "И отлично управляется с ножами", парень рассмеялся. "Он работает на суше или в море?" "В море". Отец снова подошёл к ним. нам пара. Мейлинки внула. Она узнала всё, что нужно было знать. Её стал контрабандистом или пиратом, по сути одно и то же. У неё появилось ужасное чувство, что братишка скоро найдёт свою погибель. Спасайтесь бегством. Джон мысленно навялел себе выкинуть из головы предупреждения миссионера. Нет смысла обдумывать его слова. Нужно просто попасть в Кантон и встретиться с Сталли от Стоком, тогда он поймёт, что происходит и что ему делать. Господь свидетель, подумал трейдер. Если я не могу доверять братьям от Сток больше, чем едва знакомому голландскому миссионеру, то мне не следует иметь с ними дела. Если бы только слова голландца перестали эхом звучать в голове. Они добрались до залива, по которому можно было попасть в дельту Жемчужной реки. Видите эти пики? Макбрайд указал на далёкую скалистую береговую линию, которая еле заметно проступала на горизонте. Ближайший остров Гонконг, там нет ничего, кроме рыбацкой деревушки, но рядом прекрасная якорная стоянка. Хорошее место, чтобы укрыться от шторма. Рид присоединился к трейдеру, и некоторое время они смотрели вдаль на скалы Гонконга. По слухам, у отстовков «Дела идут хорошо», — заметил американец. «Вы знакомы с их батюшкой?» «Не довелось. Он ушел на покой и вернулся в Англию». «Говорят, старший отсток отставил после себя громкую славу». Рид ухмыльнулся. «Дьявол во плоти, как его называли. Ум острый, как игла». Трейдер нахмурился и... Американец пытается осторожно предупредить его касательно отстоков. Он не был уверен. "Я знаю Бенджамина", сказал трейдер. "Хороший человек. А второго брата, который живёт в Кантоне, та ли отстока? Мы ещё не встречались". Рит выглядел поражённым до глубины души. Я бы предпочёл узнать всю подноготную человека прежде, чем стать его партнёром. Вам кажется, что я слишком поспешил влезть в его дела. Большинство людей полагают, что судьба должна им благоволить. Американец печально кивнул. Я и сам был таким. думаю, я слушаю внутренний голос. Если что-то кажется правильным. Джон пожал плечами. Это всё равно что плыть по течению реки жизни. Возможно, согласился Рид, но мой опыт показывает трейдер, что жизнь скорее напоминает океан, непредсказуемая. Волны накатывают со всех сторон, порой выпадают шансы. «Что ж, видимо, я двигаюсь правильным курсом», — сказал Джон. Был полдень, когда они миновали Гонконг. Еще несколько часов шхуна пробиралась между с виду дружелюбными островками, разбросанными у входа в залив, пока вечером на горизонте не появился Макао. Остров Макао поразительно отличался от Гонконга. На протяжении веков здесь обитали португальцы. Бухта была мелкой, а на крутых склонах в лучах вечернего солнца грелись очаровательные домики, виллы, церкви и крошечные крепости. Они бросили якорь на рейде Макао. К ним двинулась четырёхвесельная шлюпка, и Рид сел в неё, чтобы высадиться на берег. Может быть, ещё доведётся встретиться. Он пожал руку трейдеру. Если нет, то удачи. Путешествие из Макао в Кантон началось на следующее утро и заняло почти 3 неторопливых дня. Макбрайд большую часть времени помалкивал. В первый день они двинулись вглубь залива. Около полудня трейдер увидел на горизонте паруса. Дин Дин проворчал Макбрайд. Там разгружаются суда, перевозящие опиум, подальше от глаз китайского губернатора. Днём, когда залив начал сужаться, слева показался далёкий берег, состоящий из бесконечных илистых отмелей, за которыми возвышались горы. У трейдера всего лишь назыгралось воображение. Или они зловеще взирали сверху вниз. На второй день они увидели впереди несколько мысов. Бог, кратко сказал Макбрайд. Ворота в Китай. Когда они добрались до бога, шхуна остановилась у джонки, пришвартованной на некотором расстоянии от берега. Откуда на Палову быстро поднялся молодой китайский чиновник, взял плату с Макбрайда и жестом велел двигаться дальше. Ворота в Китай безусловно хорошо охранялись. Они проплыли между двумя огромными фортами по обе стороны реки с глиняными стенами толщиной 30 футов и впечатляющими рядами пушек, нацеленных на воду. Любой нежелательный корабль в проливе разнесут на куски. Скорее они подплыли ещё к одной паре устрашающих фортов могущественная империя, подумал Джон. Грандиозная защита. Канал стал ещё уже. Они измерили глубину лотом. От мили, буркнул Макбрайд. Нужно быть осторожнее. По пути трайдер видел заливные рисовые поля, деревни с деревянными хижинами, поля с зерновыми, время от времени попадался фруктовый сад или храм с изогнутой крышей. Маленькие джонки с треугольными парусами на бамбуковом каркасе скользили по отмельи словно крылатые насекомые. Вот он какой Китай: пугающий, живописный. загадочный. Сампаны подплывали достаточно близко, чтобы трейдер мог сверху вниз посмотреть на их хозяев, китайцев с косичками, которые бесстрастно пялились на него снизу вверх. Он улыбнулся, даже помахал им, но китайцы не ответили. О чём они думали, трейдер понятия не имел. Утром третьего дня они добрались до излученной реки, и трейдер увидел впереди лес Мачт. — Вам, Пу, — сказал Макбрайт, — там я вас и оставлю. — Я думал, вы отвезете меня в Кантон. Здесь разгружаются корабли, отсюда доплывете до Кантона, доберетесь до темноты. После того, как Шхуна преодолела целую сеть островов, пристаней, и якорных стоянок трейдер обнаружил, что его сейф и чемоданы быстро перегрузили на одну из барж, идущих вверх по течению. Напрощание Макбрайд пожал ему руку и мрачно заметил: "Теперь вы сами по себе, господин Трейдер". Ему пришлось ждать 2 часа до отправления баржи. Последние мили вверх по Жемчужной реке показались утомительными. Поскольку Джон не мог общаться с китайцами-управляющими баржи, то остался наедине со своими мыслями. Как и большинство других транспортных судов, баржа должна была забрать последний урожай чайного сезона, чёрный чай самого низкого качества до того, как торговля в Кантоне на летние месяцы приостановится. Возможно, Джон всё это себе напридумывал. Но ему показалось, что команда вымоталась к концу сезона. Днём небо нахмурилось, облака наливались свинцом. Трейдер уже начал задаваться вопросом, доберутся ли они до Кантона до сумерек? Скорее всего, нет, решил он. Но тут после того, как они вышли из очередного изгиба реки, Перед ним предстало вытянутое неопрятное скопление плавучих домов, напоминавших плавучие трущобы. В конце этих домов, чуть в стороне у берега, было пришвартовано большое раскрашенное трёхпалубное судно. Слуги зажигали фонари вокруг его палуб, и в их свете трейдер видел ярко накрашенных девушек, посматривающих через борт. Это должно быть китайская так называемая цветочная лодка, плавучий бордель, о котором он столько слышал. Теперь команда ожила. Ему ухмылялись, тыкали пальцем в девушек и жестами объясняли, что они могут подойти поближе. Девушки ободряюще махали, но с вежливой и полной сожаления улыбкой трейдер покачал головой. А через несколько минут, когда позади осталась целая стая джонок, показался и пункт назначения. Изображения и литографии, которые он видел, были точными. Это вне всякого сомнения. Тот самый великолепный порт, который иностранцы называли «Кантон», ему сказали, что западное название ввели в обиход португальские торговцы. услышав, что китайцы называют провинцию Гуандун, они по ошибке приняли это за название города. Скорее Гуандун стал Кантоном. К тому времени, когда внешний мир узнал, что город на самом деле называется Гуанчжоу, название Кантон уже прочно укоренилось среди иностранцев. Кстати, большинство западных путешественников называли Бейцзин Пекином. англоговорящие произносят не Москва, а Moscow, Мюнхен по какой-то непонятной причине как Munich. Некоторые упёртые британцы со свойственной им напыщенностью упорно именуют французский город Лион Lyons. Что это? Высокомерие, невежество, лень А может, ощущение, что точность в отношении иностранных названий это слишком муторно, заумно и не так уж необходимо. Скорее всего, и то, и другое. Кривоснные стены древнего города тянулись поодаль от реки, там могли жить только китайцы. Но между стенами и рекой раскинулся великолепный квартал, населённый иностранными торговцами. Огромное открытое пространство Ничем не застроенная, если не считать порой таможенных будок, простиралась вдоль набережной на четверть мили. За ней виднелась вереница красивых белоснежных зданий в георгианском колониальном стиле, смотревших через площадь на воду. К многим были пристроены веранды с элегантными зелёными навесами. Все эти конторы и склады иностранных торговцев служили и жилыми помещениями. Здесь поселились торговцы из разных стран, и перед каждым зданием высился флагшток, на котором хозяева могли поднять свой флаг. Поскольку на латыни этих благородных торговцев называли факторами, то великолепные кварталы стали именоваться факториями. На берегу жемчужной реки основали 13 таких факторий, среди них британская, американская, голландская, французская, шведская, испанская. Когда баржа подошла к пристани, трейдер заметил китайского носильщика бегущего к одному из больших зданий, и к тому времени, как его багаж оказался на берегу, трейдер увидел толстяка суетливо спешащего ему навстречу. Не могло быть никаких сомнений, кто это. На щеках талли от стока горели пурпурные пятна. Из-за излишней тучности глаза казались маленькими, седые волосы торчали пучками, вызвав у трейдера ассоциации с репой. — Мистер Трейдер, я Талий Отсток. Рад, что вы в безопасности. Слышал, вы проделали путь вдоль побережья. Удалось ли продать опиум? — Да, мистер Отсток. Пятьдесят ящиков, по шестьсот за каждый. — Правда? — Да. Талли с удивлением закивал. «Вы отлично справились. Просто отлично!» Он выглядел озабоченным. Носильщики уже погрузили сейф и ящики на тележку. Они направились к британской фактории. «Говорят, сейчас продажи снизили оборот», — сказал трейдер. Талли бросил на него быстрый взгляд. «Значит...» Вы не слышали новостей? Увидев недоумение на лице трейдера, Отсток добавил: "Да вы и не могли слышать. Всё случилось только сегодня утром. Боюсь, дела плохи". Он вздохнул. "Конечно, всё наладится, не стоит беспокоиться". "О чём именно вы толкуете?" с подозрением спросил трейдер. Китайцы немного перегнули палку с Опиум. Вот и всё. Я расскажу вам за обедом. Мы здесь неплохо питаемся, знаете ли. Трейдер стал как вкопанный. Говорите сейчас. Он удивился, что проявил такую твёрдость в разговоре с собеседником старше себя. Сколько мы потеряем? Тяжело сказать, Думаю, довольно много. Обсудим это за обедом. Сколько конкретно? Ладно. Талли надул багровые щеки. Я полагаю, чисто теоретически. Но ну, вы понимаете... Короче говоря, все. Я могу потерять. Все? "Да всё уляжется", заверил Талли, а сейчас давайте пообедаем. Снег на горных перевалах добавил ещё неделю к его путешествию, и Шижун боялся, что заставит Эмисара Линя ждать, поэтому, добравшись наконец до Гуанчжоу, Он испытал облегчение, узнав, что высокопоставленный чиновник ещё не прибыл. Шижун решил провести время с пользой. Чего бы ли не потребовало от него, чем больше он будет знать о местности, тем лучше. Найдя временное жильё, он отправился на поиски провод java и после не продолжительных расспросов нашёл подходящего кандидата. кантонского студента, готовящегося к сдаче провинциальных экзаменов на чиновничью должность. Фонг Был худым и умным молодым человеком, который радовался возможности заработать таким образом немного денег. За 3 дня они изучили шумный старый город, пригороды и зарубежные фактории. Молодой Фонг Был весьма хорошо осведомлён и кроме того оказался отличным учителем. Под его руководством Шижун продолжал совершенствовать кантонский и вскоре обнаружил, что понимает много из того, что говорят на улицах. Со своей стороны, Фонг задавал Шижуну вопросы всякий раз, когда они вместе ели, желая узнать, что важный гость думает обо всём увиденном. Вам нравится местная еда, спросил Фонг во время первой совместной трапезы. Слишком много риса. Аромат у блюд очень резкий и всё слишком сладкое, пожаловался Шижун. Кисло-сладкая это южно-китайская кухня. Попробуйте курицу, не так сладко, и рулетики с начинкой. В конце второго дня, когда они сидели и попивали рисовое вино, Фонг поинтересовался, оправдает ли Гуаньжоу его ожидания. Я знал, что все тут куда-то спешат, признался Шижун, но толчея на рынке и на улицах пройти невозможно. А ещё мы все, смуглее северян, широко улыбнулся Фонг, и печёмся только о деньгах. Ведь так вы говорите про нас в Пекине, да? Шижун не мог отрицать очевидного, И Фонг со смехом воскликнул: "Это правда. А что жители Гуанчжоу говорят про нас?" спросил в свою очередь Шижун. "Выше. Кожа белее." Фонг, естественно, подбирал слова очень осторожно, но Шижун раскручивал его, пока молодой кантонец не признался: "У нас говорят, что северные крестьяне просто сидят на корточках целый день. Шун улыбнулся. Крестьяне северных равнин часто сидели вместе таким образом, пока отдыхали от работы. Но они по-прежнему собирают урожай, ответил он. Особенно его интересовало, что Фонг думает о перевозке опиума. Сначала, зная какую должность занимает Шун, Фонг уклонялся от ответа. Однако на пятый день, когда он уже в достаточной мере доверял Шижуну, чтобы быть с ним честным, ответил: Из Пекина спускают приказы, устраивают облавы на опиумные курильни, арестовывают курильщиков, устраивают чистки в сельской местности, кучу народу увекли в тюрьму. Но люди всё равно хотят опиума. Это пустая трата времени. Даже губернатор так считает, что бы вы ни предпринимали, а через год всё вернётся в обычное русло. Прошла неделя, прежде чем прибыл эмиссар Линь. Он обрадовался, что Шижун уже на месте, и ещё больше обрадовался, услышав, что юный помощник не терял времени даром. Ваше усердие достойно похвалы. Будете моим секретарём, но ещё глазами и ушами. Лин сразу же поселился в особняке в пригороде, недалеко от иностранных факторий, и сказал Шижуну, что он тоже должен жить там. В первый вечер Линь изложил свой план действий. Я прочитал все отчёты из провинции по дороге сюда. в течение следующей недели мы пообщаемся с губернатором провинции, местными чиновниками, торговцами из Гуанчжоу и их слугами, которые расскажут нам больше, чтобы я мог вынести собственный вердикт. Тогда мы сокрушим торговлю опиумом. Как вы думаете, кому нужно нанести первый удар? Пересказав то, чем поделился Фонг, и то, что видел собственными глазами, Шижун откровенно признался, что, по его мнению, потучить людей от употребления наркотика задача долгая и тяжёлая. Я сожгу все их опиумные трубки, мрачно сказал Линь. Но вы правы. Единственный способ искоренить эту отраву перекрыть канал поставки. Итак, молодой господин Цзян, кто наш наипервейший враг? Рыжеволосые заморские дьяволы, которые привозят опиум в империю? Что нам о них известно? Я побывал в их факториях, Похоже, они все разные. Приехали из множества стран, и только у некоторых действительно рыжие волосы самые страшные преступники приезжают из страны под названием Британия. Такое чувство, что никто толком не знает, где это. А вы знаете? Нет, господин Месар, мне разузнать возможно. хотя на самом деле не имеет значения где живут эти ничтожные люди однако я узнал что этой страной правит королева и она прислала сюда какого-то чиновника да господин эмисар его зовут элиот он из благородной семьи в настоящий момент перебрался в макао может эта королева не знает что творят пираты из её страны Может, её починянней ей не докладывает? Может быть, господин Месар, я пишу этой королеве письмо. Его переводят на её родной варварский язык. Когда письмо будет готово, я дам письмо подданному, чтобы тот передал ей. Я сделаю королеве выговор и дам указание. Если она добродетельная правительница, что, несомненно, прикажет этому Элиоту казнить пиратов. Хуже всех человек по имени Джордин. Нужно начать с него». Он сделал паузу, затем испытывающе посмотрел на Шижуна. «Но дело даже не в заморских варварах. Для Поднебесной несложно разобраться с несколькими пиратами». Поэтому я снова спрашиваю, кто наш настоящий враг, господин Цян? Вы знаете? Я точно не знаю, господин Эмисар. Это наши собственные торговцы в этом городе. Ханги, торговые гильдии. Именно их императору полномочил иметь дело с иностранцами. Это предатели. Те, кто позволяет варварам продавать опиум, и мы будем с ними жестоко расправляться. Следующие несколько дней были полны забот. Не говоря, что намеревается предпринять, Линь провёл множество бесед и собрал доказательства. Шижун работал днём и ночью, делал заметки, писал отчёты и выполнял поручения. Через неделю Линь поручил лично ему небольшую миссию. Нужно было пойти к одному из торговцев в Хонгов и побеседовать с ним. "Ничего не выдавайте ему", наставлял Линь. "Будьте дружелюбны, поговорите с ним об иностранных торговцах и их делах, выясните, что он действительно о себе думает". На следующий день Шижун отчитался. Во-первых, господин Мисар, я обнаружил, что он не верит, будто торговле опиумом положат конец на время перервут да. Но он считает, что как только вы сделаете достаточно, чтобы порадовать императора, вы уедете, потом всё вернётся к тому, как было раньше, и хотя ему известна ваша репутация честного человека, он явно не верит, что вас нельзя подкупить, как всех остальных. «Еще что-нибудь?» «Две вещи, господин Эмиссар». И вот он предполагал, что они с варварскими торговцами стали добрыми друзьями. Более того, от его слуг я узнал, что он лично в долгу перед одним из варваров по имени Отсток. «Отличная работа!» Император был прав, когда решил не подпускать заморских дьяволов к нашему народу, Тем не менее, пусть даже мы, ограничиваемый их одним портом и селим за пределами городских стен, они всё равно умудряются развратить наших торговцев, которые считаются достойными людьми. Это правда. Вы сказали, что есть вторая вещь. Может быть, это не имеет значения, господин эмисар. Слуга сказал мне, что этот торговец отсто к со дня на день ожидает прибытия молодого учёного. который будет младшим партнёром его в бизнесе, хотя это кажется странным, добавил Шижун, что образованный человек стал торговцем. Кто их поймёт этих варваров? Когда он приедет, хочу, чтобы вы с ним познакомились. Может, он знает что-то полезное. Как пожелаете, господин Месар, ответил Шижун с поклоном. А пока сказал Линь с мрачной улыбкой: "Думаю, мы готовы вечером созовите всех хонгов". Он быстро кивнул Шижуну: "Мы нанесём удар сегодня же". Джон Трейдер в ужасе уставился на Талли от Стока. Они сидели в его маленьком кабинете, выходившем окнами на узкую аллею тянукшиюся от фасада британской фактории к китайскому переулку позади две масляные лампы освещали желтоватым светом кожаное кресло, в которых они устроились. В помещении было тепло и душно, но Джону Трейдору было холодно, как в пустыне Гоби. Это случилось прошлым вечером. би Сил Талли. Этот новый чинуша-линь созвал всех торговцев Хонгов, заявил им в лицо, что они преступники и предатели, затем сказал, что торговцы из факторий должны сдать весь имеющийся опиум, а Хонги должны это организовать. Они несут ответственность за всю зарубежную торговлю, понимаете ли, и добавил, что если они ослушаются, он начнёт их казнить. Дал 3 дня, а пока никому из нас не разрешается покидать кантон. И когда он говорит про весь наш Опиум, то не ограничивается тем небольшим количеством, которое имеется у нас в факториях. Он имеет в виду весь объём, который мы храним на складах ниже по реке и в заливе, а также грузы на судах, которые всё ещё прибывают. Он имеет в виду всё, что у нас есть. Это огромное количество. И то топливо, которое я купил, из-за которое заплатил. Разумеется, Талли сочувственно покивал. Должен признать, испытание тяжёлое. Но когда вы вложились в партнёрство, Этот ваш вклад тут же превратился в деньги от стоков, как вы понимаете. Он просиял. — Конечно, вы будете получать десять процентов от будущей прибыли. — От какой прибыли? — с горечью спросил трейдер. И Талли промолчал. — То есть я... потерял все свои вложения. Я бы так не сказал, ответил Талли. Осмелюсь предположить, что всё уладится. Мы сдадим опиум. Ну, поэтому по этому поводу будет собрание послезавтра. Вы тоже будете участвовать, разумеется, добавил Талли, словно это всё решало. В ту ночь Джон Трейдер почти не спал. В квартире от стоков на территории Британской фактории имелись две небольшие спальни. Спальня Талли выходила окнами в переулок, а в комнате, где разместили Джона, окон не было. В полночь, лёжа в этой душной коробке и слушая храп Талли через стену, Джон протянул руку к медной масляной лампе, всё ещё слабо горевшей, и повернул вверх фитиль, затем, взяв листок бумаги, Джон уставился на написанное. Не то, чтобы ему это было нужно, он знал все цифры наизусть. Общий объём инвестиций, долг, причитающиеся проценты, Наличное на руках. Тупо глядя на числа, он ещё раз всё пересчитал. При скромных расходах он сможет выплатить проценты по своему долгу и прожить год, но не более того. В лучшем случае 15 месяцев. Братья отсток не знали об этом долге. Трейдер использовал дополнительное вложение, чтобы договориться о более выгодной сделке в рамках партнёрства. При нормальных обстоятельствах это и была бы выгодная сделка, но сейчас ему грозило банкротство. Зачем он это сделал? Разумеется, чтобы завоевать Агнес. чтобы быстро разбогатеть чтобы доказать её отцу что по прошествии некоторого времени он сможет сделать агнес хозяйкой поместья в шотландии джонс знал что ему это по силам её лицо возникло перед мысленным взором трейдера да это возможно и не только это судьба У него возникла уверенность, которую он не мог объяснить. Так суждено. Вот почему он оставил безопасную и заурядную Калькутту и пошёл в банк в Китае, выбрав открытое море, штормы и острые скалы, а в случае неудачи даже смерть, если понадобится, как и многие тысячи авантюристов до него. Он должен был так поступить. Такова его природа, даже сейчас, на грани разорения, внутренний голос подсказывал: если бы ему дали шанс, он снова поступил бы так же. Но он глядел на мрачные цифры посреди ночи, и его не покидал страх. А потом он всё-таки заснул, но спал урывками в тёмной клетушке, пока за стеной не зашевелился талли отсток, возвещая наступление утра. Пора вас со всеми познакомить, сказал Талли, когда они вышли после завтрака. Голос его звучал бодро, словно бы никаких поводов для волнений не было. Джон всё ещё не понимал, что за человек Талли. Он считал, что Талли такой же солидный и прожжённый торговец, как и его брат. Но не слишком ли быстро братья приняли его деньги и заключили с ним соглашение о партнёрстве, если он скрывал размер сторонник заимствований? Не были ли отстоки в свою очередь не совсем откровенны с ним касательно состояния их бизнеса. И когда Талли говорил, что всё наладится, пытался он обмануть нового партнёра или что ещё хуже самого себя. Во-первых, трейдер не сомневался, прямо-таки нутром чуял это. Талли отсток напуган. Но все же больше никого, похоже, случившееся не тревожило. К полудню они побывали в каждой фактории. Он познакомился с французскими и шведскими торговцами. Они посетили датчан, испанцев, голландцев. Практически все сошлись во мнении и Это всего лишь начальное предложение, Линя. Мы откажемся, потом он будет вести переговоры. Ему нужно устроить спектакль, чтобы произвести впечатление на императора, получить повышение и переехать в другое место, заверил их один из голландских торговцев. Обычные игры китайских чиновников Даже это прозвучало обнадеживающе. Но когда они пришли в американскую факторию, то услышали ещё более ободряющие мнения. Орану Делано, красивому молодому человеку с роскошными усами и бакенбардами и дружелюбной улыбкой. Однако Джон обратил внимание на стальные глаза, было всего 30. Но американец успел уже разбогатеть на торговле опиумом. Де Лано воплощал все надежды Джона и легко отклонил требования Линя. «Весь опиум, который у меня есть, взят под реализацию», заявил Де Лано. «Я считаю, что не могу распоряжаться чужим товаром. У меня нет на это законного права. Все проще простого». Чёртовски разумный аргумент, согласился Талли. Треть нашего опиума тоже вzeta под реализацию принадлежит торговцам парсом в Бомбее. Ну вот, произнёс Делано. Когда они ушли, трейдеру показалось, что его тучный партнёр обрёл новую уверенность. Вернувшись этой дорогой, предложил Талли ведя трейдера на старую китайскую улицу. За нарядными фасадами, выходящими на набережную, каждая из факторий тянулась лабиринтом крошечных дворов и лестниц более чем на сотню ярдов контонской дороги, известной как улица 13 факторий и служившей границей между факторией и китайским пригородом. Отсюда В этот квартал фабрики к набережной шли три небольшие улицы: Хок Лейн рядом с британской фабрикой, старая китайская улица рядом с американской фабрикой и новая китайская улица, которая разграничивала испанскую и датскую фабрики. И хотя они находились в пределах квартала фабрики, Эти улицы были заполнены китайскими лавочками, в которых продавались деликатесы и различные товары для дома, какие только мог, по мнению хозяев этих лавочек, захотеть купить заморский дьявол. Когда они прошли мимо лавочек и оказались на улице 13-й фабрий, Тали презрительно ткнул большим пальцем влево, в сторону красивого старинного китайского особняка неподалёку. Вот где обосновался мисс Орлинь. Он фыркнул, видать, думает, что может следить за нами оттуда. После короткой прогулки по оживлённой улице они свернули направо на Хоклейн. Талли указал на дверь. Это наша больница на случай, если захвораете. Там работает отличный доктор, американский миссионер, его зовут Паркер. хороший парень, он кивнул. Ну вот и всё, что вам нужно. Пора на Ланч, как мне кажется. Британскую факторию построила в 18 веке Остинская компания. Просторная столовая располагалась в передней части верхнего этажа между библиотекой и бильярдной. Окна столовой выходили на обнесённой стеной английский сад, простирающийся почти до набережной. картины маслом на стенах, красивые стулья и взвод вышколенных официантов всё, чтобы воссоздать комфорт и стабильность лондонского клуба. Не все английские торговцы проживали на территории фактории, какой бы большой она ни была. Многие поселились в других факториях, но британская фактория служила им клубом. И в тот день на ланч собралось большедёженым мужчин. Джардин, величайший торговец опиумом из всех, не так давно отплыл в Англию, и председательствовал его партнёр Мэттисон. Присутствовали торговцы по мельче, и один из них, парень по фамилии Дент, показался трейдеру вылетевшим пиратом. Особенно на контрасте, поскольку один из племянников Джардина привел с собой в высшей степени респектабельного доктора Паркера. Но все они, миссионеры или пираты, казались добродушными и готовыми дать хороший совет. Мэттисон велел трейдеру сесть рядом с ним. Его лицо... В обрамлении ухоженных бакенбардов, похожих на подставки для книг, имело приятное, довольно умное выражение, и он скорее напоминал продавца книг, чем безжалостного торговца опиумом, как подумалось трейдеру. Секрет комфортной жизни здесь, трейдер сердечно начал Мэттисон. в том, чтобы обзавестись первоклассным компрадором. Именно ваш Хонг имеет дела с местными жителями, находит вам хороших китайских слуг, продукты питания и всё, что вы пожелаете. У нас есть отличный человек. Слоги все местные, почти. Они не доставляют хлопот. Кантонцы практичные люди. Стоит ли мне выучить китайский? Я бы не советовал. Предостереёг Мэтьсон. Властям это не понравится. Они не хотят, чтобы вы сближались с их подданными. Я уверен, вы в курсе, здесь все говорят на пиджине и все понимают его. Хонги, слуги, простой народ на набережной. Вы быстро научитесь. Он повернулся к американцу. Доктор Паркер, разумеется, говорит по-китайски, но это другое. Американец был невысоким, гладко выбритым очкариком лет 30. Понимаете ли, местные, включая чиновников, обращаются ко мне за лечением, объяснил миссионер с улыбкой. Им хочется удостовериться, что мы понимаем друг друга, пока я не начал кромсать их на куски. Я слышал, китайцы очень гордятся своей традиционной медициной, сказал трейдер. Да, и глаукалу его ней лечению травами часто срабатывают, но в вопросах хирургии мы их значительно опередили. Они это знают и приходят к нам. То есть у них сплошь знахари шарлатаны твёрдо заявил трейдер нам не стоит задирать нос слишком сильно благоразумно заметил паркер не забывайте сэр не так давно хирургические манипуляции в лондоне проводили цирюльники вспомнив как ван бускерк разбрасывал брошюры китайским контрабандистам Трейдер спросил Паркера. Удалось ли ему обратить кого-нибудь в кантоне? Пока нет, признался Паркер. Но надеюсь, что однажды я заслужу достаточно уважения как врач, чтобы они прониклись уважением и к моей вере. Нужно просто набраться терпения. Вот и всё. Испытание веры, хмыкнул Талли отсток. Можно и так сказать, спокойно произнёс Паркер, а потом одарил трейдера добрым взглядом. Мистер Оттс так сказал, что вы получили степень в Оксфорде. Впечатляюще. Да, заколебавшись всего на мгновение, ответил Джон Трейдер. Он знал. Постарался выяснить заранее, что и Мэченсон и Джардин получили степени в Эдинбурге. Джардин был дипломированным медиком, но для купца или простого горожанина иметь высшее образование весьма необычно, а в армии и на флоте так и просто неслыханно. К интеллектуалам относились с подозрением. Однако был способ отучиться в Оксфорде. И при этом доказать внешнему миру, что ты порядочный человек. Получить диплом, но без отличия. Умные, прилежные студенты получали дипломы с отличием. Хорошие парни без интеллектуальных претензий могли выбрать гораздо менее строгий экзамен, хорошо провести время и получить простой диплом. Это означало, что они обучались в этом заведении научились читать и писать, а ещё выпивать как джентльмен. Один знакомый Джона поклялся, что провёл 3 года в Оксфорде, не открыв ни единой книги. Мой опекун хотел, чтобы я поступил в Оксфорд, сказал Джон. Полагаю, я кое-чему научился, но знаете ли, диплом у меня без отличия. На самом деле трейдер наврал. Он получил диплом с отличием, но счел более разумным сказать новым знакомым в Калькутте, что диплом у него самый обычный и твердо придерживался этой версии. Во время трапезы обсуждались также угрозы со стороны эмиссара. Талли передал слова де Лано, и все их восприняли положительно. присутствующие согласились с выжидательной тактикой Дент стукнул кулаком по столу и заявил: "Если Месары дальше будет чинить им препоны, то надо собраться всем вместе, схватить этого проклятого Чинушу и швырнуть в реку". Трейдер, как новоприбывший, просто слушал, не высказывая собственного мнения. Пока он молча наблюдал за горской торговцев, которым грозили колоссальные потери. Эта группа незащищённых людей торчала на крошечной полоске земли, в то время как вокруг них раскинулась многомиллионная империя, способная сокрушить их за минуту. Трейдер не мог не восхищаться ими. Да. Они высокомерны, пренебрегают моральными принципами, но трейдеру они показались британцами до мозга костей, именно потому, что сейчас хладнокровно заседали в собственном клубе. Однако, когда подали десерт, трейдер всё-таки осмелился задать вопрос. "Я кое-чего не понимаю", признался он Мэттисону. В Индии интересы нашей торговли защищает армия остынской компании. А здесь, в Китае, у нас нет никаких военных сил, хотя есть представитель британского правительства, которого именуют суперинтендантом. Итак, мой вопрос. Если британская торговля находится под угрозой, как и средство к существованию британских торговцев, Что намерен предпринять в этой связи суперинтендант? Элиот воскликнул Талли отstок и фыркнул: "Да ничего. Бесполезный малый. Ничего он не предпримет". Его слова вызвали шёпот одобрения. "Капитан Элиот, как вы видите, не пользуется особой популярностью", спокойно ответил Мэттисон. Он недавно уехал в Макао, но, без сомнения, скоро вернётся. А почему его недолюбливают? спросил трейдер. Отчасти, думаю, потому что он аристократ, сказал Мэтисон. Двое его кузенов, лорды, один занимает пост генерал-губернатора Индии, другой состоит в кабинете министров. По крайней мере, один член его семьи адмирал Мы торговцы не чувствуем, что он испытывает к нам приязнь, и ему определённо не нравится торговля опиумом. Фактически он не одобряет её, и следовательно, не одобряет нас всех. Почему бы тогда этому чёртову парню не пойти работать на императора Китая?" перебил Талли. "Разумеется, "Я обязан защищать наши интересы", продолжил Мэтисон. Поскольку импорт чая очень важен для британского правительства, то же самое и с хлопком, который мы продаём Китаю. Хотя, несмотря на всё усердие владельцев фабрик в Англии, смею заверить, китайский рынок никогда не освоит столько хлопка, чтобы оплатить весь чай, который нам нужно купить. «Сейчас все хорошо, Мэдисон», — начал Талли Отсток. «Но если ситуация ухудшится, а все идет именно к этому, мне хочется, чтобы человек, которому я могу доверять, прикрывал тылы, а не переметнулся практически на сторону Китая, что до его высоких моральных принципов то как только человек начинает строить из себя святошу, никогда не знаешь, что он выкинет дальше, мы можем все потерять. «Нужно сохранять хладнокровие», — произнес Мэттисон. «Не я сохраняю», — горячо заверил Талли. «Но вы ошибаетесь, считая, что Элиот сочувственно относится к Китаю». продолжил Мэтисон. На самом деле, я бы даже сказал, что всё наоборот. Чева вдруг такие выводы. Я внимательно приглядывался к Элиоту. Понорист-крат, империалист, возможно, дипломат. А теперь посмотрим на Китай. Надменная империя, которая считает себя выше всех остальных. Если мы отправим посольство в Китай, императорский двор решит, что мы хотим отдать дань уважения. Они ожидают, что посол будет императору в ноги кланяться. Торговцам вроде нас наплевать, пока мы можем торговать. Но для Элиот это невыносимо оскорбление британской короны и его достоинства. Он озабочен собственным статусом. Нет торговли, нет денег. Нет денег, нет статуса, сварливо процедил Талли. Согласен, но даже в том, что касается торговли, Эллиот Китаю не друг. Почему? Китай не позволит нам торговать так, как мы торгуем с другими странами. во всей этой огромной империи нам разрешено заниматься торговлей только в Кантоне, но при этом даже запрещено жить в городе. Если бы у нас был свободный доступ в города Китая, чтобы предлагать наши товары, кто знает, нам, возможно, даже не пришлось бы ввозить опиум, по крайней мере, так мог бы возразить Эллиот. Короче говоря, он ненавидит статус кво. До тех пор, пока император не признает Британскую империю как равную и не начнет нормально торговать и общаться с другими странами, Эллиот будет решительно противостоять ему. «Язык у вас подвешен что надо», – неохотно протянул отсток и повернулся к трейдеру. «Вывод, выпускник Оксфорда. Я надеюсь, вы станете достойным соперником Мэттисону в словесных баталиях». трейдер не успел ответить на это предложение, как разговор прервал слуга, который вошёл в столовую и объявил: Мистер Джо просит мистера Отстока зайти к нему и захватить с собой мистера Трейдера, это срочно. Что за чёрт? Отсток оглядел присутствующих с удивлением, а потом обратился к трейдеру: Джо Хонг, «Китайский торговец, с которым я в основном имею дело!» Он посмотрел на слугу. «А зачем?» «Приказ эмиссара Алиня». «И меня вызывают?» В ужасе переспросил Джон. И слуга кивнул. «Очень странно!» Воскликнул Мэттисон. Он выглядел немного встревоженным. А после паузы сказал. «Что ж!» «Полагаю, вам лучше пойти». Пока трейдер шел по Хок-Лейну вместе со слугой господина Джоу и Талли Отстоком, его партнер старался говорить совершенно спокойно. «Я зову его Джокером», — пояснил он. «Видите ли, его имя звучит похоже на Джо? Он не возражает». Они были на полпути по Хок-Лейн, когда Талли остановился у прилавка и купил пару миндальных печеней. Отдав одно трейдеру, он тут же у прилавка начал медленно жевать свое. — Господин Джоу просил прийти побыстрее! — взволнованно вскричал слуга, но Талли пропустил его слова мимо ушей. — Никогда не торопитесь! — Никогда не выглядите встревоженным, сказал Талли трейдеру, который понял намёк и захрустел миндальным печеньем прежде чем сдвинуться с места. Встатьи продолжил Талли. Мы побеседуем, и через некоторое время нам подадут чай. Предполагается, что выпив чая, вы откланяетесь. Тут так положено. Я должен знать что-то ещё, спросил Джон. Сейчас Джокер должен нам кучу денег. Но не беспокойтесь, Джокер честный малый, мы знакомы много лет. Он заплатит, так и кивнул. На самом деле я не виделся с ним около недели. Интересно, что он думает об всей этой чепухе, что городит Линь?